больше, чем положено. Ничего, — отвечает тот, — вы мне это зачтете в следующий раз. Судья, согласно вашей жалобе, обвиняемый сказал, что вы дурак. Это правда? Чистая правда. Так на что же вы жалуетесь? Жена пришла к мужу на свидание. Дети уже начинают задавать вопросы. — Где их отец? — Нет. — Куда ты спрятал награбленное? — н е Сидят зэки в камере, на столе пайка хлеба. Вдруг забегает крыса, хватает хлеб и убегает. Один из зэков снимает башмак и уже перед самой норкой убивает крысу. Тут один зэк говорит, «Вот мы все сидим здесь, воры. Крыса украла у нас хлеб, значит, она тоже вор. А раз она вор, она наш товарищ. А ты убил нашего товарища, если не придумаешь отмазку, тебе будет плохо». Ну, раз она ваш товарищ, так что ей западло было посидеть с нами? Репортер сообщил издание суда, обвиняемый приговорен, приговорен к пожизненному заключению. При этом ему зачтен 191 день ареста, пока продолжалось следствие. А теперь скажите мне, почему вы выстрелили в своего товарища на охоте? Я подумал, что это лось, господин судья, и когда вы поняли, что ошиблись... Когда лось начал отстреливаться? На заседание суда был письменно вызван свидетель. Письмо вернулось с пометкой, адресат умер. Желая проверить это сообщение, секретарь суда послал вторичное приглашение. На этот раз оно вернулось с пометкой, адресат все еще мертв. Судья спрашивает обвиняемого. Вы признаете, что ударили потерпевшего кирпичом по голове? Признаю, но... Кривые ноги у него были еще до этого. В тюрьме идет собрание, ведущий. А теперь хочет выступить товарищ Петров. На трибуну выходит Петров. Да я в натуре, бля, буду век воли не видать, пускай сами видал я. Ведущий, ведь правильно, товарищ Петров говорит, неудобно работать лопатами с короткими черенками. Жена пришла в тюрьму на свидание к мужу и говорит, постарайся немного загореть. Я сказала соседям, что ты уехал в Африку. Муж заподозрил жену в измене, не находил себе места и начал готовиться к кущению. Нашел наемного убийцу. Запомни, сказал он, даю тебе тысячу рублей. Но хочу, чтобы все было покончено двумя выстрелами. Одним убита в голову жена, вторым лиши достоинства этого паршивца». Сам уехал в другой город и стал ждать телефонного звонка. В назначенное время звонок раздался. Муж схватил телефонную трубку и слышит. Все в порядке. Обошелся одним выстрелом. С вас пятьсот рублей. Допрос по делу об убийстве Ивана Сидорова. Когда вы в последний раз видели гражданина Сидорова? На его похоронах. Он что-нибудь говорил при этом? Старый адвокат. Советуют начинающему коллеге, постарайтесь, чтобы ваша речь в суде была как можно длиннее. Чем дольше вы будете говорить, тем дольше вас подзащитный будет на свободе. Тюремный надзиратель коллеги. Знаешь, Джон, меня начинает беспокоить. Заключенный номер 72, он уже третью ночь не ночует в камере. А теперь расскажите, как вы открыли сейф? Это невозможно, господин судья. В зале полно конкурентов. В камеру смертников ходит надзиратель. Ты знаешь о том, что тебя завтра на зале расстреляют, да? А знаешь о том, что тебя спросят о последнем желании, да? Слушай, братан, тебе ведь уже в с е равно. Попроси